Любой путь, который сужает возможности будущего, может привести в смертельную ловушку. Люди движутся в будущее не по запутанному лабиринту. Они идут навстречу широкому горизонту, на котором просматриваются уникальные возможности. Узкие проходы лабиринта соблазнительны лишь для тех людей, которые склонны зарываться носом в песок. Получающаяся в результате полового размножения уникальность в сочетании со множественностью суть — суть защиты любого вида. Учебник Космической гильдии. «Почему я не испытываю печали?» — простонала Алия, глядя в потолок своего маленького 10 на 15 шагов кабинета с двумя высокими узкими окнами, из которых открывался вид на крышу Аракиной барьер. Время близилось к полудню. Солнце немилосердно опаляло своими отвесными лучами котловину, в которой располагался город. Алия опустила глаза и посмотрела на Буэра Аргавеса, бывшего Табрита, а ныне помощника Зии, начальницы храмовой стражи. Аргавес только что принес весть о том, что Джавит и Айдаха убиты. Вокруг теснились придворные льстицы, адъютанты и стражники, стоявшие поодаль. но всем своим видом показывавшие, что им известно содержание вести, принесённое Аргавесом. Плохие вести быстро разносятся по Аракису. Для Фримана Аргавес был слишком низкорослым, а круглое лицо делало его похожим на ребенка. Это был типичный представитель нового поколения Фриманов, разжиревших от избытка воды и пищи. Алия смотрела на него — И ей казалось, что облик этого человека расколот надвое. Один имел серьезное лицо с застывшим на нем озабоченным выражением и темные фиолетовые глаза, а другой отличался уязвимостью и чувственностью. Особенно нравились Алие его полные губы. Хотя не было еще и полудня, Алие казалось, что уже наступил вечер. Такая мертвая тишина стояла вокруг. «Айдаха должен был умереть на заходе солнца», — сказала она себе. «Как же получилось, что ты, Буэр, доставил столь дурную весть?» Заметив, как его глаза сразу стали живыми и настороженными, спросила Алия. Арговес заговорил хриплым, едва слышным голосом. «Я отправился туда с Джавидом, вы помните? А когда Стилгар послал меня к вам, то велел передать, что я несу вам его...» «Последнее обязательство!» «Последнее обязательство!» — словно эхо повторила Алия. Что он хотел этим сказать? «Не знаю, леди Алия!» — жалобно произнес он. «Расскажи мне еще раз, что ты видел!» — приказала Алия, почувствовав при этом, что по ее коже пробежал предательский холодок. «Я видел...» Аргавец нервно покрутил головой, посмотрел на пол под ногами Алии и снова заговорил: "Я видел священного супруга, лежавшего мертвым на полу в центральном проходе, и тело Джавида в боковом проходе. Женщины уже готовили обоих для Хуануя, и Стилгар позвал тебя, чтобы ты увидел эту сцену. Истинно так, моя госпожа. Стилгар меня вызвал. Он послал Мадиба своего посыльного." Мадиба ни о чем не предупредил меня, только сказал, что меня зовет Стилгар. И ты увидел на полу в проходе тело моего мужа. Аргавес метнул на Алию мгновенный острый взгляд и снова тупо уставился в пол. — Да, моя госпожа, рядом лежал труп Джавида. Стилгар сказал мне, сказал мне, что священный супруг убил Джавида. — А мой муж... — Ты говорил, что Стилгар... Он сам лично сказал мне об этом, моя госпожа. Стилгар сказал, что это сделал он. Сказал, что священный супруг спровоцировал его и привел в неописуемую ярость». «Ярость», — повторила Алия. «Что же он сделал?» «Он не сказал. Я спрашивал многих, но никто мне не ответил. И потом тебя послали ко мне с этой вестью». «Да, моя госпожа». «Ты ничего не мог сделать?» Орговес нервно облизнул губы. «Там распоряжался Стилгар. Это его сич». «Ясно. И ты всегда подчинялся Стилгару. Всегда, моя госпожа, пока он сам не освободил меня от моих ус. То есть, когда он послал тебя ко мне на службу, теперь я подчиняюсь только вам, моя госпожа». «Это правда?» «Скажи мне, Бэр, если я прикажу тебе убить Стилгора, твоего прежнего Наиба, «Ты сделаешь это?» Он твердо посмотрел ей в глаза. «Если вы прикажете, моя госпожа, я приказываю». «Как ты думаешь, куда он ушел? «В пустыню. Это все, что мне известно, моя госпожа». «Сколько людей он взял с собой?» «Примерно половину». С ним Кханима и Рулан. «Да, моя госпожа, остались только те, кто обременён женами, детьми и имуществом». Стилгар сказал, что кто хочет, может идти с ним, кто не хочет, того он освобождает от клятвы верности. Многие отринули клятву. Теперь они выберут себе нового Наиба. Я сама выберу им Наиба. Им станешь ты в тот день, когда принесешь мне голову Стилгора. Эрговес не мог принять это предложение без внутренней борьбы. Таков фриманский обычай. Но он согласился. «Как прикажете, моя госпожа? На какие силы я могу рассчитывать?» «Поговори с Зией. Я не могу дать тебе много орнитоптеров, они нужны мне здесь. Но бойцов у тебя будет достаточно. Стилгар опозорил свою честь. Многие пойдут служить мне по доброй воле, чтобы поквитаться с ним». «Я позабочусь об этом, моя госпожа. Постой!» Она мгновение изучала его, думая, кого бы послать для наблюдения за этим ранимым детем. За ним надо смотреть в оба, пока он не проявит себя. Зия знает, кого надо послать. «Я могу идти, моя госпожа?» «Нет. Я должна побеседовать с тобой наедине, чтобы обсудить детали устранения Стилгера». Она прикрыла лицо руками. Я не надену траур до тех пор, пока не свершится моя месть. Дай мне несколько минут, чтобы собраться с духом». Она опустила руки. «Одна из моих камеристок проводит тебя». Алия подала знак своей новой даме Шалуз. «Пусть его вымоют и обрызгают духами. От него за воняет червем. Слушаюсь, госпожа». Алия повернулась, изобразила на лице скорбь, который не испытывала. и направилась в свои покои. Там, в спальне, захлопнув дверь, она дала волю своему гневу и топнула ногой. «Будь проклят, этот Дункан! Почему, почему, почему?» Она поняла, что Айдаха сознательно спровоцировал Стилгора на убийство. Он убил Джавида и спровоцировал Стилгора. Это говорит о том, что он все знал о Джавиде. Это было последнее послание от Дункана. Его прощальный жест. Она еще раз в ярости топнула ногой, мечась по покоям, как разъяренный зверь. «Будь он проклят! Будь он проклят! Будь он проклят!» Стилгор переметнулся к мятежникам, с ним Кханима и Рулан. «Будь они все прокляты!» Она еще раз топнула ногой и почувствовала резкую боль в пальцах, от которой расплакалась. Алия посмотрела вниз. и увидела пряжку, о которую она разбила ногу. Она схватила ее и вдруг застыла в оцепенении. Это была старая пряжка из сплава серебра и платины, которую пожаловал герцог Лето своему верному оруженосцу Дункану Айдаха. Она много раз видела Айдаха с этой пряжкой, и он оставил ее здесь. Алия судорожно схватила пряжку. Айдаха оставил ее здесь, когда... Когда слезы брызнули у нее из глаз, невзирая на все фриманское самообладание, рот ее скривился в презрительной гримасе, а в мозгу началась уже знакомая ей борьба, хватившая все существо Алии. Она почувствовала, что в ней уживаются два человека. Один из них смотрит на ее плотские судороги с изумлением, другой мучается от страшной душевной боли, сдавившей грудь. Слезы ручьем текли из глаз Алии, а удивленный голос спрашивал «Кто это плачет? Кто это плачет? Кто продолжает плакать?» Но ничто не могло остановить слез. Алия чувствовала жгучую боль в груди, заставившую ее корчиться в постели. Тщетно чей-то голос продолжал спрашивать «Кто плачет? Кто это?»